Однажды Мура, заглянувшая к н ю т и выпить перед сном чая, столкнулась на входе с как раз уходившим Аликом. «Смотри-ка, сколько у тебя поклонников!» шутливо пихая девушку в бок, заявила она. «Двое лучше, чем ни одного, а?» «Даже если один оборотень, а другой вампир?» в тон ей спросила Нюта. «Так это же еще интереснее!» засмеялась Мура. «Ты теперь с Корой дружишь, вот и попросила бы ее погадать!» Кто из двоих предназначен тебе судьбой? Вдруг на этот раз она правду скажет. А вам она гадала, машинально спросила Нюта. Мура вдруг погрустнела. Да я уж не думаю о таких вещах, сказала она. У меня все в прошлом. Любовь моя наверху осталась. Нюта вопросительно посмотрела на нее, и Мура, поколебавшись, стала тихонько рассказывать. Незадолго до катастрофы, когда было мне лет двадцать, я познакомилась в интернете с одним мальчиком, Олегом, в чьем-то блоге, не помню уже. Это здесь мы часто не знаем, что на соседней станции творится, а наверху были такие средства связи, что можно было общаться с человеком, пусть он хоть бы за океаном был, на другом конце мира, фотографии свои посылать, даже разговаривать через специальные устройства, видя друг друга». И вот стали мы с ним переписываться. Какие же он мне письма писал, до сих пор помню. А я еще тогда удивлялась, что это он тут и там скобки ставит. Спросила у подруги, та говорит, дура, скобка означает улыбку. И я тут же почту открыла и стала считать, сколько раз Олег мне улыбнулся. И вправду дура была. И вот мы с ним как раз договорились встретиться. Я жила на Смоленской, а он на Планерной. Хотя до метро еще на автобусе надо было добираться. Решили встречаться посередине, на Полежаевской. Так я и оказалась в тот день в метро. Уже почти доехала, и тут началось. Поезд остановился на улице 1905 года. Объявили, что дальше он не пойдет. Шум, крик, плач, толпы народу валят. Так мы и не встретились. Видно, Олег был среди тех, кто в тот день наверху погиб. Здесь я потом жила то с одним, то с другим, но все как-то не складывалось. До сих пор его вспоминаю и плачу. Нюта ь наморщила лоб, соображая. «Если вы договорились встретиться, и вам уже оставалось до Полежаевской две остановки, значит, он в это время тоже был в метро в пути и вполне мог оказаться где-нибудь поблизости». Мура вытаращила глаза. «Господи, девочка!» — пробормотала она. «Почему мне, взрослой тетке, это в голову не пришло? А ты видишь все так ясно, словно у тебя и вправду дар». «Конечно, он наверняка в это время уже ждал на Полежаевской, я ведь чуть-чуть опаздывала. Неужели мы с ним были совсем рядом и ничего не знали друг о друге?» Тут в голову женщины пришла новая мысль. «Но ведь не так давно на Полежаевской всех вырезали», простонала она и разрыдалась. Что н ю т о могла сказать на это? Она чувствовала себя в каком-то эпицентре чужих страстей. Как будто, когда она спасла станцию, все уверовали в нее, как в высшее существо, и кинулись к ней со своими проблемами. После того разговора Мура несколько дней ходила с покрасневшими глазами и даже сходила к Коре погадать. Та ее не утешила, сказала, что не знает, жив ли еще ее Олег или нет. Единственное, что она увидела... Как будто он находился в том же месте, что и пропавшая дочь коменданта. А когда Мура спросила, надо ли это понимать так, что оба они мертвы, беспомощно пожала плечами. «Наверное, ей и вправду лучше было бы сажать шампиньоны», вздохнула Ньюта, узнав об этом. «Кора у нас как Кассандра», — заметил Вэл. «Ты все путаешь», — сказала печально Мура. «Кассандра-то как раз все предсказывала правильно». Просто ей никто не верил. Такое уж боги на нее наложили проклятие. А вот комендант, в отличие от Муры, необычайно оживился. Он вдруг поверил, что Алину действительно можно найти, надо только поискать хорошенько. Илья Иванович то и дело забегал поделиться своими соображениями к н ю т и сталкиваясь там то с Вэлом, то с Мурой. Что девушку радовало, если раньше Зотов считал их высокомерными выскочками, то теперь стал относиться к обоим гораздо теплее. Да и они, в свою очередь, стали находить его более привлекательным, хотя раньше относились как к тупому солдафону. Маша, помнится, рассказывала, что спасительница улицы 1905 года словно вдохнула в станцию новую жизнь. Муравьи и индиго, сперва сплотившиеся перед лицом неминуемой гибели, избавившись от нее, стали жить куда дружнее. — А может, Алина ушла с кем-нибудь на Ганзу? — спрашивал комендант. — Если так, то плохо. Там столько всякой швали толчется. Фашисты вот часто бывают. — Да «Кто вы все, фашисты, фашисты!» – возмутился Вэл. «Они тоже разные. Я среди них друга детства Егорку встретил. Он с самого начала случайно на Чеховскую попал. Это уж потом фашисты там власть захватили, недовольных казнили, а кто-то успел сам уйти. А вот Егор не захотел уходить. Он вообще вне политики, механик, золотые руки, чинит технику всякую, такие везде нужны». «Чего ж ты там с другом не остался?» – ехидно поинтересовался комендант. «Не люблю бессмысленных обрядов и ритуалов», – высокомерно вскинул г о л о в у мужчина. «А еще больше. Когда мне указывают, что я должен делать, я Вэл, единственный и неповторимый, и как-нибудь сам разберусь, к кому и как должен относиться. Вдобавок ненавижу агрессивную толпу, и когда на меня вешают ярлыки». «Я не коммунист, не нацист, не садист, не интернационалист. В крайнем случае можете считать, что я индивидуалист и пофигист». Комендант нахмурился и процедил. «А ты в курсе, что из-за таких, как твой дружок-соглашатель, фашисты скоро все метро завоюют? Он им небось и оружие чинит, из которого они потом в мирных людей стреляют». «Да ладно тебе, Иваныч, не шуми!» – похлопал его по плечу Вэл. «Я вот что скажу», – произнес он, невольно подстраиваясь Влад-коменданту. «Людям был дан шанс одуматься, а они им не воспользовались. Опять ч т о т о делят, истребляют друг друга. Да если посчитать, кто чаще убивает, люди или монстры, так первые, небось, впереди окажутся. Поэтому скоро все метро вымрет к чертовой матери». «Эх, правильный ты мужик, Валера, хоть и не без закидонов, конечно», — вздохнул комендант. «Верно говоришь, надо нам вместе держаться, иначе всем хана». Комендант и сам отчасти понимал в е л а Здесь, на о т ш и б е они не слишком следили за политикой. Наверное, комендант, хоть и вырос уже после развала СССР, все же больше сочувствовал коммунистам. Но в душе он был рад, что сюда не дотягивалась тяжелая рука генсека «Красной линии» товарища Москвина. А вот к фашистам, как и большинство людей, у которых кто-нибудь из старших родственников допогиб да в Великой Отечественной, относился с нескрываемой неприязнью. «Никогда не забывайте, — любил повторять он, — что от нас до этого чертового рейха всего два перегона по прямой. Бдительность должна быть на высоте». И никто из обитателей улицы 1905 года не подозревал, что ближайшая угроза исходит вовсе не из Четвертого рейха.